Сын же Пелеев другие забег предлагает награды. первое сребряный пышный сосуд, шестимерная чаша чудной своей красотой, помрачавшая в целой вселенной славные чаши, седонин искусных изящное дело. Мужи ее финикийцы, по-мглистому плавая понту, в Лемнос продать привезли. Но когдар предложили Фоасу, царь же Эвнея Язанит, выкупая прямого сына, падшего в плен Ликаона, отдал Минитиду Патроклу. Царь Ахилес и ту чашу выставил, чествуя друга, мздою тому, кто быстрейшим окажется в беге ногами, мздою второму тельца откормленного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 Но за ним Одиссей знаменитый близко бежал. Как у женщины, ткущей с пряжей, уходит цевка у персий, которую ловко руками бросает, нить за уток пропуская, и близко пред персями держит, так Одиссей за Аяксом близко бежал. Беспрестанно следом в следы ударял он. Прежде чем прахник ссыпался, и дыхание свое изливал на главу Аэлида, быстро и ровно бежа. Восклицали кругом аргивяне, жажду его победить, вревновавшим еще умножая. Но когда приближались к концу уже бега, Взмолился в сердце героя Одиссей Светлоокой Палади богини, дочь Эгеоха, «Услышь, убыстри, милосердная, ноги!» Так он, молясь, произнес, И услышала дочь Эгеоха, Члена ему сотворила легкими ноги и руки. И уже добегали, чтоб только им прянуть к награде, Вдруг на бегу Поскользнулся Аякс, повредила Афина. В влажный ступил он помет из валов убиенных разлитый, Коих Патроклу в честь заколал пелион благородный. Теньчим пометом наполнились ноздри и роту Аякса. Чашу награду свою подхватил Одисей терпеливый первый примчась.